5. Известная похвала глупости Эразма Роттердамского является целиком и полностью античным и раннехристианским текстом, Оно созданным в XVI веке и пользовавшимся в то время огромной популярностью. Идеально согласуется с тем, что XIII-XVI века – это и есть эпоха античности и раннего христианства. Дезидерий Эразм или Эразм Роттердамский якобы 1469-1536 годы голландский философ, мыслитель, теолог, библиист и писатель, прозванный князем гуманистов, один из крупнейших представителей эпохи Возрождения рисунок 4.20, якобы в 1509 году он написал прославленную похвалу глупости. Характерной чертой его творчества было глубокое погружение в античность. Сегодня его воспринимают как крупнейшего знатока греческого и латинского языков и вообще всей античной словесности. Свои произведения он писал на латинском языке, удивительно чистом, гибком и живом. В начале XVI века в Европе не было мыслителя, ученого и писателя, который бы пользовался такой известностью и влиянием, как Эразм Роттердамский. Классическая древность отнюдь не была для Эразма равно, как и для других гуманистов, чем-то давно угасшим, мертвым. Он имел в виду не только творения античных авторов, но и памятники древнехристианской мысли, во многом связанные с античной традицией. И прежде всего, разумеется. Евангелие. Вся образованная Европа слушала его с почтительным вниманием. Недаром такой беспримерный успех имела похвала глупости 1509 года. 989.1, страница 10-13. На рисунке 4.21 показана страница издания 1515 года с рисунком Ганса Гольбейна на полях. Современные комментаторы так оценивают похвалу глупости. Самый раз смотрел на это свое произведение как на литературную бездельцу, но именно этому тексту он обязан своей литературной известностью и своим местом в истории, во всяком случае не в меньшей степени, чем своим многотомным ученым трудам. Большая часть последних, сослужив в свое время службу, давным-давно опочила в книгохранилищах под толстым слоем вековой пыли, в то время как похвала глупости продолжает до сих пор читаться, можно сказать, всеми в переводах, имеющихся в настоящую пору на всех европейских языках. Смотри рисунок 4.20. Эразм Роттердамский. Портрет Кисти Гольбейна и собрание замка Лангфорд Взято из Википедии. Смотри рисунок 4.21 Похвала глупости, страница издания 1515 года с рисунком Ганса Гольбейна на полях. Взято из Википедии. Тысячи образованных людей продолжают зачитываться этой гениальной шуткой остроумнейшего из ученых и ученейшего из остроумных людей. Со времени появления печатного станка это был первый случай поистине колоссального успеха печатного произведения. Изданная в первый раз в 1511 году сатира Эразма Роттердамского выдержала в несколько месяцев до семи изданий. Всего при жизни автора она была переиздана в разных местах не менее 40 раз. Изданный в 1898 году дирекцией университетской библиотеки в Генте, Бельгия, предварительный список изданий сочинений его насчитывает для похвалы глупости более 200 изданий, включая переводы. Смотри Википедию. Открываем похвалу глупости. Прямо с первых строк погружаемся в поток имен античных героев, писателей, ученых раннехристианских святых. А вот с самого начала в предисловии Гомер, Марон, Овидий, Поликрат, Исократ, Главк, Паварин, Синесий, Лукиан, Синека, Плутарха, Пулей, Святой и Ероним, страница 120. И далее уже В самом тексте лавина античных имен нарастает. Вот лишь некоторые. Юбинал, Мидас, Пан, Геракл, Солон, Минерва, Палес, Сатурн, опять Гесиод, Юпитер, Палада, Аристофан, Адонис, Вак, Лукреций, Софокл, Лет, Ахил, Цирцея, Аврора, Мемнан. Тифон, Сафо, Вулкан, Горгона, Купидон, Флора, Диана, Мом, Приап, Меркурий, Селен, Полифем, Нимфы, Гарпократ, Платон, Демосфен. Археолог, Аполлон, Марк, Тулей, Брут, Кассий, Гракхи, Цицерон, Марк Антонин, Комат, Тимон, Амфион, Орфей, Фемистокл, Серторий, Минус, Нума, децы Курций, Демокрит, Алкивиат, Тантал, Линций, Диоген, Синократ, Хирон, Прометей, Парки, Фаон, Одиссей, Париз, Аякс, Еврипит, Гораций, Эней, Христофор, Иполит, Святой Бернард, Артур, Евклид, Гермоген, Георгий, Христос, Петр, Павел, Зевксид, Апеллес, Марс, Нептун, Аргус, Дионисий, Полимон, Донат, Анхис, Вергилий, Сципион, Сизиф, Адам. И так далее. Мы не будем продолжать перечисление десятков античных и ранних христианских имен по хвале глупости. Причем никаких других упоминаний о каких-либо поздних средневековых персонажах и событиях тут нет и в помине. Важно, что все эти античные имена упоминаются не просто так, а предполагают, что читатель прекрасно понимает, о чем идет речь, что именно стоит за каждым именем или названием. И разум употребляет их, явно считая, что читатели уверенно ориентируется в потоке античных образов и древнейших событий. Задумаемся, с чем мы столкнулись. Кто-то может сказать, ну и что тут непонятного или странного. Начитанный автор демонстрирует великолепное знание древней древней античности. Много-много прочитал в библиотеках XVI века старинных манускриптов и летописей. На это мы возразим так. Нам говорят, что похвала глупости была невероятно популярной, что ее читала и ею восхищалась вся образованная Европа XVI века, что этот текст пользовался колоссальным успехом, причем во всех европейских странах. Но ведь это означает, что все тогдашние читатели прекрасно знали античность, античные произведения, понимали, какие события стоят за каждым древнейшим именем. Европейцы искренне и живо реагировали, возбужденно обсуждали, предлагали прочитать тем, кто еще не успел прикоснуться к этой живительной струе античных знаний и эмоций. Почему потом, в том числе и в наше время, массовое цивилизованное общество не зачитывается в захлёб рассказами о местных или зарубежных героях тысячелетней давности. Почему сегодня нет бурных многочисленных дискуссий о событиях давно минувших дней, причем происшедших в далеких странах? Ответ ясен. По той простой причине, что подавляющую часть людей вовсе не волнуют события тысячелетней давности, а тем более в чужих землях. А Наша мысль очень проста. Такое животрепещущее восприятие, похвалы глупости в Европе могло быть только потому, что эпоха Эразма и была эпоха античности. Он сам, как и все его читатели, были античными людьми. Для них упоминаемые герои и события были либо современными, либо сравнительно недавними. Их еще не забыли. Они волновали многих до глубины души, поскольку были тогдашней современностью. Но ведь именно это и утверждает новая хронология. Вывод. Абсолютно античный текст Эразма и колоссальный его успех в ту эпоху объясняется просто. Автор и его многочисленные читатели жили в античности XIII-XVI веков. Поздние редакторы 17-18 веков, начавшие отодвигать античность в глубочайшее прошлое, не увидели опасности в похвале глупости, поскольку тут нет хронологических упоминаний. Поэтому текст прошел цензуру и не был уничтожен. Его оставили как чисто литературное произведение. Дескать, автор просто написал сатиру на глупость. Ею надо восхищаться.